И это вы называете шутками. После той пятницы всё как-то неуловимо изменилось. Мои мысли по большей части вращались вокруг Шэрил. Мы проводили вместе массу времени. Ренделу это очень не нравилось, и он пытался бороться своими средствами, начав распускать о нас всякие слухи, правда, в рамках того, что могло бы сойти ему безнаказанно. Поэтому мы не обращали на него внимания. Нам было слишком хорошо друг с другом, чтобы заморачиваться переживаниями младшего брата. Прошло всего несколько дней, и стало даже трудно вообразить, что когда-то мы были просто друзьями. Мы понимали, это начало чудеснейшего периода нашей жизни, и следующие месяцы принесут нам много радости. Во мне выросла уверенность, что теперь всё у меня пойдёт как надо. Через несколько недель тренер Шуллер выберет участников окружной олимпиады, и теперь я про них с уверенностью, что на этот раз наконец побью Остина. Всё, и отношение с Шэррил, и теневой клуб, и мои собственные достижения на беговой дорожке убеждали меня в том, что это очень даже возможно. Вот только жизнь никогда не следует твоим планам. Плохие поступки возвращаются к тебе как бумеранг. Теперь я не верю, что кому-нибудь когда-нибудь удаётся выйти сухим из воды. Вы меня понимаете? Само собой, люди могут думать, что им что-то сошло с рук, но в конце концов, пусть годы спустя, бам! Бумеранг вернется и треснет метнувшего прямо по голове. Теневой клуб бросил свой бумеранг, и теперь тот, похоже, летел обратно со всей возрастающей скоростью. Странный бумеранг. Никто ничего подобного не ожидал, и никто толком ничего не понял, но он ударил каждого члена теневого клуба так стремительно, с такой яростью, что мы даже не сообразили, что же на нас обрушилось». Есть множество отличных проделок, которые можно сотворить с чем-нибудь шкафчиком. Можно, например, спрятаться в нём и напугать хозяина до потери пульса, когда тот откроет дверцу, или подложить потухшее яйцо. Это всегда очень смешно. Или водрузить наверх ведро с водой. Ни о чём не подозревающий владелец шкафчика откроет дверь, и всё выльется ему на голову. Тоже очень потешно. Но то, что обнаружил в своём шкафчике звезда баскетбола Эрик Килфойл, было вовсе не смешно. Это и шуткой нельзя назвать, настолько это было грязно. Вещи лежали на месте, в том же порядке, в каком их уложил хозяин перед уходом на тренировку, но уже совершенно в другом состоянии. Кто-то взломал шкафчик Эрика и заляпал всё, что в нём находилось: одежду, новую спортивную форму, даже учебники. чёрной краской. Причём эту густую маслянистую дрянь не отмоешь, не отстираешь. Эрик впал в ниистовство и принялся пинать все шкафчики подряд. Грохот стоял такой, что я слышал его даже старужа с беговой дорожки. Его одежда была испорчена, его учебники были испорчены, даже проект по естествознанию был испорчен. И знаете что? Теневой клуб не имел к этому никакого отношения. Есть разные типы шуток. Вот это была злобной, мерзкой выходкой. Дарен, который видел, как всё выглядело в шкафчике Эрика, терялся в догадках, кто бы мог сотворить подобное и по какой причине. Эрик Киллфойл пал первой жертвой волны загадочных, необъяснимых преступлений. В следующий понедельник в школе состоялся повальный обос каких шкафчиков. Все знают, что это против закона, но когда кто-то крадёт у директора школы видеокамеру ценой в 800 долларов, тут уже не до законов. Мистер Дилер, директор школы, был из тех людей, которые считают, будто ученики нашей школы источник всех мировых проблем и не питал никаких сомнений, что камеру спёр кто-то из нас. Класс за классом мы выстраивались перед всеми шкафчиками, и директор лично проверял каждый из них, переворачивая всё содержимое вверх дном. Видите ли, эта камера была ему дороже жизни, поэтому вора ждало такое суровое наказание, какого никто и никогда до него не удостаивался. Я в жизни не видал диллеров такой ярости. Ральфи Шерман показал, что видел, как некий бомж бежал куда-то по улице с этой самой камерой в руках. Его рассказ окончательно убедил директора, что камера всё ещё в школе. Мой ряд подвергся обыску последним. Мистер Диллер методично, одного за другим, заставлял нас открывать шкафчики и демонстрировать ему их содержимое, и один за другим мы оказывались не виновными. Пока директор не добрался до шкафчика Томми Николса, заклятого врага. О-о. Томми, точно так же, как и все остальные, открыл дверцу. Что там творилось? Смятые бумажки, старые библиотечные книги, срок возврата которых давно истёк. А из-под всего этого торчал чёрный ремень. Томми взглянул на дилера, потом опять уставился в свой шкафчик. Дилер запустил руку внутрь, И потянулся ремень. Из шкафчика выплыла его 800-долларовая камера. Я её не брал. Вот и всё, что Томи мог сказать в свою защиту. Это не я, это не я. Но доказательство. Вот оно, смотрело нам всем прямо в глаза. Томи заплакал, даже ещё горше, чем когда Ктавия умерла под жестоким каблуком. Я не брал её, повторял он сквозь рыдания. Я бросил взгляд на Оо Шэррил и Даррена. Выражение их лиц ясно говорило: "Ни к этому не имеет никакого отношения. Это не была одна из проделок теневого клуба. Я верил Томи Никлсу. Томи был порядочным парнем, а здесь явно пахло подставой. Кто-то подложил ему камеру, в этом нет сомнений, но кто? Вот в чём вопрос. А вот мистер Диллер решил, что увиденное достаточное доказательство. Томи Николса, лучшего ученика 9 класса, отстранили от занятий на 3 дня. Дэвид Обергеро, несмотря на инцидент со слизью, продолжали поручать соло в бэнде старшей школы. Тем самым, как обычно, вызывая у всех участников бэнда, не полный старшей чувства собственной паршивости. Как-то после уроков, когда ученики загружались в автобусы ехать по домам, Дэвид выскочил из своего автобуса словно очумелый. В ожидании начала тренировки я стоял и разговаривал с Шэрил. Этим я в последнее время занимался очень много. Дэвид влетел между нами и спросил: "Эй, никто не видел мою трубу?" "Да нужна нам твоя труба?" отозвалась Шэрил. Дэвид побежал к другой группе ребят, в отчаянии исправляясь у всех: "Никто не видел мою трубу? Боюсь, её украли". Он приставал с этим вопросом ко всем, кто выходил из школы, а потом вбежал в здание и вынес её обратно несколькими минутами позже. Он едва не плакал. Проверил все классы. Я точно брал её с собой в школу. Её кто-то украл. Мы не придали особого значения его метаниям до поры до времени. Через полминуты, когда автобусы начали выезжать со стоянки, из-под задних колёс одного из них раздался жуткий скрежет. Дэвид, можно сказать, нырнул под автобус, чтобы спасти свою драгоценную трубу, но было уже поздно. В то время, когда водитель сообразил, что происходит, и остановил автобус, серебряная труба Дэвида Бергера превратилась в лепёшку. Ей больше никогда не играть и никогда не разбрызгивать вокруг себя зелёную слизь. Дэвид поднял её и попытался выправить один из винтелей, но безуспешно. Он потянул сильнее, и винтель выпал, по нему как будто паровой каток проехался. Дэвид в полном шоке по брёку до глаза глядят, прижимая к себе изродованную трубу словно младенца. Через минуту к нам с Шэррил подлетел Джейсон Перес. "Я этого не делал", воскликнул он. "Честное слово, я ничего не делал. Я знал". Он говорил правду. Создавалось впечатление, что кто-то подхватил нашу эстафетную палочку, как будто ненависть, накопленная и взлелеянная теневым клубом, превратилась в некоего невидимого монстра, и тот принялся самостоятельно творить нечестные злые дела. Однако я чётко осознавал, всему случившемуся должно существовать логическое объяснение. Мало ли, может у них есть и другие враги, пожала плечами Шэрил. Наверняка это всего лишь совпадение. Может быть, согласился я. А может быть, кто-то пытается подставить нас.